Глава 5. Царевна. Почти неделя прошла после разговора с отцом о её предложении помочь. Катя маялась в неведении, бродила по дворцу в надежде встретиться с ним или матерью, чтобы узнать, что происходит, прислушивалась к каждому шороху в глубине бесконечных коридоров, ждала, что отец вызовет её к себе. Но вечер сменяла ночь, затем наступало утро, тянулся очередной день, а новостей всё не было. Незаметно напряжение спало, разговор с отцом для неё отошёл на второй план, а сама Катя увлеклась другими проблемами. Во-первых, к большому её изумлению, разговор с волхвом Митром не прошёл впустую. Он перестал мучить её за изучением древних текстов, ограничиваясь теперь лишь общим ознакомлением с трудами великих мыслителей прошлого и разбором отдельных, ключевых, по его мнению, фрагментов. Основное же время он уделял современным делам, в подробностях и красках рассказывая, кто с кем и против кого дружит. «Вот бы сразу так», — подумала она, округлив глаза, когда на уроке Волфх в очередной раз предложил ей подумать над задачками. «В условии. Государство А, государство Б и их пересекающиеся интересы по транспортному пути. К этому добавляется энергетический кризис, как осложняющий решение проблемы и обстоятельства». Ресурсы и физические возможности в связке с геополитикой и отношениями с соседями. Кажется, все просто. Ага, есть решение. Катя предложила отличный вариант. Только Волх притворно вздыхает и тычет ей в нос то, мимо чего она пробежала. А это тяжелая болезнь правителя и женитьба его конкурента на влиятельной особе из соседнего царства. Катя взвыла словно от зубной боли из-за перспективы заново вычерчивать схему решения казуса, как подобные задачки называл Митро Волхов, только посмеивался. Правитель хоть сам заболел или ему помогли? Катя с сомнением посмотрела на неправильно решённый казус. Учитель усмехнулся, притянул к себе мелко исписанный листок сам-сам, вроде бы но ход твоих мыслей, царевна, мне нравится. Митр показывал Кате карты местности, обращая внимание на особенности ландшафта и его стратегическое значение. Он рассказывал ей, какие народы в приграничных регионах готовы поддержать русское царство, а какие в случае обострения конфликта станут поддерживать Византию. У Кати начинала болеть голова и слезится глаза, а волк в ж всё говорил и говорил, показывал и требовал объяснений и доводов. «Смотри, царевна, и запоминай!» — всё время повторял он. Новая информация, услышанная от волхва, роилась в её мозгу, путалась, смешиваясь с причудливой коктейлей из новых и прежних знаний. Вечером, устроившись на широком подоконнике и положив перед собой светящуюся трубочку-луноскоп, Катя вызывала из его недр список библиотек. Они высвечивались на поднесённые к светящимся лункам ладони. Катя находила одну из них и в каталоге выбирала нужную книгу. Полупрозрачные листки разворачивались перед ней, чуть подсвеченные изнутри, будто в электронной книге страницу можно было увеличить или уменьшить, сделать пометки на полях или перевести, если текст был на незнакомом языке. Заниматься так оказалось удобнее. Можно было сразу получить объяснение, только выделив нужное слово или выражение. Лишь изредка отвлекаясь от текста, Катя смотрела на гаснувшие над равниной огни и снова тысковала по дому и себе прежней. В один из таких вечеров Катя, вернувшись с занятий, сняла шейлу на скоп и, задумавшись, смотрела в окно, наблюдая, как неторопливо уходят за горизонт какие-то небольшие сине-голубые шары, которые она прежде не замечала. В наступающих сумерках толком было не разобрать, что это. Может, транспорт какой, может, что-то еще. Прильнув к окну, посмотрела ввысь. Шары выскальзывали из круглых отверстий в стенах дворца. Донесения, предположила Катя и снова вздохнула, сколько ей ещё предстояло узнать об этом мире. Луноскоп в её руках моргнул, привлекая внимание. Выброшенным им голубым луче показалась закутанная в плащ фигура. Она стремительно двигалась по галерее, изображение то и дело выхватывало знакомые карты и очертания колонн. Сердце подпрыгнуло в груди, упало в ноги. Отец, человек в луноскопе, посмотрел на Катю в упор, и сомнений не осталось. Подойдя в мамину комнату, сказал Велес, исчезая в светлой дымке. Катя быстро спрыгнула с подоконника, поправила синее ученическое платье и выскочила из комнаты, на ходу приводя его в порядок. Крепче завязала узелок на поясе, поправила манжеты, пригладила растрепавшиеся задень косички. Уже подбегая к нефритовой галерее, застегнула верхнюю пуговицу, запыхавшись не столько от бега, сколько от волнения, остановилась перед дверью в покои матери, шумно выдохнув, постучала. Дверь легко поддалась, распахнулась от прикосновения, будто и не была заперта. Катя, помедлив, шагнула внутрь. Мамина спальня была вся перламутрово-золотая, светлая и воздушная. Огромные круглые окна занавешены бежево-золотистыми шторами, Сейчас плотно задернутыми, по стенам будто предрассветные лучи расползались блики от большого напольного зеркала. Катя была уверена, что мама вышла из него. Солнышко, я думала, ты уже спишь, Мирослава притянула к ней руки, крепко сжала её пальцы и притянула дочь к себе. Посмотрела пристально, выглядишь уставшей. Скажу Митру, чтобы не мучил тебя так. Нет, что ты? Катя мотнула головой и быстро обняла маму. Вдохнуло знакомое тепло. «Не надо ничего говорить. Всё хорошо». О, какое счастье! Она будто с головой под тёплый душ встала. Так спокойно и радостно стала на душе. Она уткнулась, как котёнок, в плечо матери и замерла. Мама всё так же пахла фиалками и корицей. Её мягкие и нежные руки медленно скользнули по катенным волосам, плотнее сомкнувшись за спиной. Время остановилось. Катя с удовольствием отметила: "Нет, ничего не изменилось. Мама всё та же". За спиной послышался шум приближающихся шагов, скрипнула дверь, и вздрогнула от небрежного толчка и распахнулась. В комнату вошёл отец. Катя не без сожаления оторвала лицо от маминой груди, управила платье. Мама тревожно вздохнула, опустилась в кресло и перевела взгляд на Велеса. "Что скажешь?" спросила отца. Тот устроился в кресле напротив, откинулся на спинку. Он выглядел суровым и расстроенным. У нас 24 часа до официального ультиматума. Византийский император потребовал залог власти. При этих словах Мирослава ахнула, быстро посмотрела на Катю. По какому праву? Они перехватили Перуна вышиты. Он озадаченно посмотрел на жену. Либо мы ответим на ультиматум с залогом власти. Либо начнётся война. Они перевели взгляды на Катю. Та до сих пор стояла посреди комнаты и, силиясь понять, о чём говорили родители, неловко скручивала конец пояска. Велес посмотрел на неё придирчиво и цепко. — Что ж, дочь, видно, придётся воспользоваться твоим предложением. — У нас крайне мало времени и ещё меньше ресурсов, но нам нужны мои записки. Если ещё и они попадут в руки Флавия, то считай. Наша битва проиграна, не начавшись. Мирослава покачала головой. Лושенька, ты торопишься. Перуну выщеты можно попробовать истребовать. Возобновим переговоры, немного потянем время, нет нужды вмешивать Катю. Отец посмотрел на неё строго. Олег Виледар передал мне кое-какие бумаги. Сиамский вор подослан Флавием. И войну нам не объявили только потому, что мои дневники ещё не попали в руки греков. Хочешь сказать? Да. Вор где-то потерялся, это очевидно. Возможно, его спугнули посланные мною стражники, или он потерял способ вернуться. Не исключено, что у него изначально были свои планы и своя игра, о которой и Флавий не ведает. Может, ещё какие-то причины? Мы не знаем наверняка, но, скорее всего, вор во что бы то ни стало будет пытаться попасть к императору Флавию, чтобы передать украденное. Сказав это, он снова перевёл взгляд на Катю. «Тебе придётся пройти его путём и вернуть мне дневники». Наш давний спор с Византией обострился. — А о чём спор? — Территории. — И Луналит? Катя была рада, что успела поговорить с Митром. Без его пояснений она вряд ли бы поняла, что именно стоит за противостоянием русского царства и Византии, Велеский внул. Это один из основных пунктов переговоров. Чем более уязвимыми мы в них окажемся, тем на более невыгодных условиях придётся сотрудничать с Византией. Я хорошо, я готова, Катя поспешно кивнула. Отец задумался. У тебя останется посох. Он верен тебе. Я лотерей. Иную магию использовать нельзя. Катя закусила губу, почувствовала, как вспотели волосы на затылке, и горячая волна страха предательски окатила с ног до головы. Важный артефакт она передала подруге, но лучше признаться сейчас, чем врать. Но у меня его нет. Я оставила Алатери Ярославе, чтобы суметь найти её. Катя посмотрела на маму в поисках поддержки и заступничества. Отец вздохнул. Тебе придётся его вернуть. Я расскажу, как. Мирослава привстала, придвинулась на край кресла ближе к велесу, протянув руку, положила её поверх ладони мужа. Лושенька, расскажи ей всё, всё, что ей нужно знать. Она подавила вздох. И мне не нравится идея отправлять её одну. Дух посыха не в счёт. Бериндей себе на уме, что хочет, то и творит. Отец кивнул. С ней пойдет Данияр. Он видел мои дневники и знает, что искать. Кроме того, его магия... Он замолчал, будто подбирая нужное слово. Поможет скрыть присутствие Кати в мире людей, даже если кто-то его отслеживает. Я уже ввел его в курс дела, а Бериндей сможет отречить бумаги от фальшивки. Думаешь, может быть и подделка? Мирослава сцепила пальцы в замок, занервничала. Велески внул: "Всё, может быть, душа моя". Он посмотрел на Катю. "Что, дочь, готова?" Катя кивнула. Отец встал, подошёл к столу, достал из внутреннего кармана аккуратно сложенный в четверо лист и, развернув его, положил на стол. Поманил рукой Катю. "Вот это карта перехода, которую я для тебя подготовил". в ней основные переходы и вспомогательные и ещё метки путевых камней. Он ткнул указательным пальцем в отмеченную звёздочкой точку. Данияр знает подробнее. Из шкафа ты попадёшь в красноярскую квартиру, далее призовёшь алатери. Его можно использовать как линзу. При наведении на отмеченную точку камень будет показывать тебе переход. Твоя задача двигаться непреметно, скрытно, чтобы вор, если он ещё жив, Не смог тебя обнаружить раньше времени. У тебя будет 3 дня. Ты сказал 24 часа до ультиматума. Катя с удивлением посмотрела на отца. У тебя будет 3 дня. Завтра нам предъявят права на залог власти. Пару дней я смогу потянуть с ответом, это стандартная дипломатическая практика. Но это всё. Больше тебе дать не могу. Не успеешь. Карта перехода сгорит. тогда просто возвращайся. Он странно посмотрел на Мирославу. Катя успела поймать его взгляд. Отец нахмурился. Итак, несколько дней назад во дворец пробрался вор. Он вышел из шкафа, расположенного в кабинете твоей матери. Шкаф является в некотором роде родным братом той самой шкатулки и сундука, с которыми ты успела познакомиться. Той же породы, того же мастера и тех же свойств. Вор был осведомлён, что искать и где. Он смог проникнуть во дворец, пройти в мой личный кабинет и добыть то, зачем он сюда пришёл. Твои дневники, в котором есть секретные записи о Звенигоре, и не только. Отец достал из-за ворот рубашки свой луноскоп, оказавшийся раза в 3 толще и длиннее Катиного, вызвал изображение. Перед катиноми глазами повисло полупрозрачное облако, в котором она увидела книгу в твёрдом переплёте с закладкой, на конце которой поблёскивал кристалл, искреплённый толстой нитью, 10 дощечек размером не больше её ладони, с впаянными в их поверхность бело-голубыми кристаллами. Отец указал пальцем на книгу. Вот это меня интересует больше всего. Он открыл призрачную копию На возникшей странице уверенной рукой были нанесены чертежи. Именно здесь хранятся результаты моих опытов по построению пространственно-временных переходов и управлению материями. В тетрадях техническая часть, на гранулах. Он показал вплавленные в дощечки камни, физические результаты. Это и есть Звенигор? Катя с удивлением смотрела на чертежи. Отецкий внул. Да. Он должна обезопасить наши границы. Это какое-то оружие? Не совсем. Он защищает и обращает силу нападающего против него же. Допустим, Катя найдёт дневники. Мирослава оперлась на стол. Что она сможет противопоставить чёрному магу? Мне тёмный морок служит, тихо призналась Катя. Мирослава покачала головой. Этого мало. Тогда я не буду вступать в схватку с сиамским вором, а попробую забрать дневники тайно, предложила Катя, хотя сама не очень верила в то, что именно так она и поступит. Узнать, разведать и вернуться это то, что можно было бы точно сделать безопасно, но маму, похоже, это не устраивало. Она напряжённо о чём-то думала, машинально постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Отец тихо вздохнул. Мирослава ты знаешь, что всё равно нет выхода. С ней будет до неяр. Он перевёл взгляд на дочь, в нём мелькнула прежняя теплота, какую помнила Катя ещё из детства и по которой так скучала в своих снах. Отбываешь на рассвете.